«Подмостный король!» «И в трамвае?» Молодой презрительно пожал плечами. «Если вы, отец, не верите, то давайте пересядем на его скамейку. Я думаю, что ему придется нас узнать». «Пожалуй», — согласился старик. Трамвай то весело бежал по улицам, то скучал на перекрестках у светофора. Два американца пересели к загадочному джентльмену которого один из них называл подмостным королем. Неизвестный, перелистывая газету, чуть приоткрыл лицо. ба Мистер Мэтч? Кого я вижу?» Воскликнул старик. Пассажир вздрогнул. Газета выпала из его рук. Он испуганно посмотрел на своего грузного соседа. «Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы поживаете?» — смущенно заговорил он. «Я вас узнал почти сразу, дядя Бен. Ха! Как это вы попали в трамвай, мистер Мэтч?» Джеймс, сидевший рядом с дядей Беном, загадочно поджав губы, ухмыльнулся. «Понимаю». Не дождавшись ответа, качнул головой старый Бен. Биржа тоже придавила меня, я потерял на судоходных акциях все свои сбережения. Кажется, на этих самых акциях мистер Мэдж и заработал свои миллионы. Столкнув туннель, подкопавшись под Арктический мост, он получил титул подмостного короля. Мистер Мэдж вздохнул. «Вы, Смитри...» «Мои старые друзья, вам я могу сознаться. Я все-таки вылетел в эту проклятую арктическую трубу?» Бен сочувственно качнул головой. «Окей, мистер Мэтч. Я недавно вторично пострадал из-за этих судоходных дел. Судоверфь, на которую мне удалось было устроиться, закрылась, и я снова без работы». Ах так!» — рассеянно протянул мистер Мэдж, по-видимому занятый своими мыслями. «Мы с Джеймсом опять живем на бобовом супе, который отпускают нам как подаяние. Я искренне завидую своей дочери Мэри. Она все-таки сделала блестящую партию». «Да?» — заинтересовался Мэдж. «Значит, она все-таки вышла замуж за миллионера?» В глазах его блеснули огоньки. «О, нет!» — рассмеялся Бен. «Она вышла замуж за своего Сэма. А он снова работает на строительстве американского плавающего туннеля». При словах «плавающий туннель» мистер Мэдж болезненно поморщился. «А у вас, мистер Медж, дела, значит, действительно плохи?» Наивно спросил дядя Бен, вспоминая, как прошмыгнул мистер Медж мимо копилки. «Нет. Ну, что вы, мистер Смит, я еще... Надеюсь... Надеюсь... Я еще дам им бой. Вы еще услышите о Медже?» «Да-да, мистер Медж потряс скомканной газетой. Бен и Джеймс поднялись. «Нам здесь сходить, мистер Мэндж? Вы едете дальше? Передайте привет вашей милой дочери. Очень благодарен, очень благодарен. До свидания». Мистер Мэндж облегченно вздохнул. Как неприятно было встретить этих людей. Сходя с подножки, Джеймс сказал отцу. Я не удивлюсь, если этот подмостный король через неделю будет ночевать под Бруклинским мостом. Нехорошо смеяться над несчастьем, мой мальчик. Джемс скривил рот. Трамвай медленно передвигался рядом с цепью автомобилей. Движение в центре города было бы справедливее назвать стоянием. Мистер Мэтч ощущал почти физическое мучение. Он не привык к такой тихой езде. Ему до боли было горько вспоминать о своем роскошном лимузине, длинном. Едва не с этот трамвай. Какой это был автомобиль. И только вчера его не стало. Не стоит об этом вспоминать. Все еще вернется. Сейчас главное — добиться поддержки на это тяжелое время. Сегодня в клубе он сделает все возможное. Можно было бы прекрасно сыграть на бирже. Он чувствовал прилив вдохновения и жажду борьбы. Ах, если бы иметь сейчас деньги, чтобы обернуться. Каких-нибудь два-три миллиона. Через неделю он вернул бы их, с огромными процентами и смог бы уже продолжать дело сам. Даст ли кто-нибудь ему эти деньги? Мистер Мэдж по своей старой привычке стал отмечать номера обгонявших трамвай автомобилей. Четырехзначные цифры он складывал в уме. 42 плюс 21 получается 63. Если сумма даст То, то это кудачи. Ох, либо получилось сто. Тридцать восемь плюс сорок девять, это восемьдесят семь. Семьдесят четыре плюс тридцать два, уже больше. Мистер Мэдж увлекся этим занятием. Недаром он ехал в клуб суеверных. Самый модный, самый фешенебельный клуб нью-йоркских финансистов, членом которого он еще состоял. Не все пока о его разорении, виной которого был проклятый туннель. И, наконец, это эффектное появление погибшего инженера Корнева. В Америке все словно с ума сошли. Толпа, слепая толпа, она так любит все эффектное. Как хорошо можно было бы заработать, если бы знать, что появится этот Корнев. Это совпало как раз с последними днями грандиозного сражения. Мистер Мэйдж, потеряв в неравной борьбе против окрепшего туннеля все, пытался балансировать на протянутом через Волл-стрит канате, и он сорвался. Сорвался так, что не имел ни никеля, чтобы заплатить за проезд в трамвае. 45 плюс 67 получается. 112. Хотя бы встретилась эта сумма. 100. Это было бы хорошим предзнаменованием. Но не дай бог, если сумма будет равна 98. Это к неудаче.